Не вошедшая. Не все цитаты вошли в окончательную версию книги. Одни не выдержали отбора, другие не оказались кстати, какие-то появились после того, как глава была закончена. Да много разных причин. Но здесь, в конце книги, мне все равно хочется привести их. Вдруг для кого-то именно одна из лишних цитат послужит источником вдохновения натолкнет на важную мысль, побудит к действию. Про внешний вид и впечатление. Анна была не в лиловом, как того непременно хотела кити, но в черном, низко срезанном бархатном платье, открывавшем ее точеные, как старой слоновой кости, полные плечи и грудь, и округлые руки с тонкою крошечную кистью. Все платье было обшито венецианским гипюром. На голове у нее, в черных волосах, своих и без примеси, была маленькая гирлянда анютиных глазок и такая же на черной ленте пояса между белыми кружевами. Что-то в ней переменилось, от отчего она еще похорошела. Дик не сразу понял, что все дело в прическе, Ее легкие волосы были пострижены и взбиты локонами. На ней был сизоголубой свитер и белая теннисная юбка. Она была точно первое майское утро. Она надела ту самую обновленную коричневую юбку и белую льняную блузку с коричневыми крапинками. Свежий воротничок стягивал шелковый коричневый галстук, а на голове красовалась новая матросская шляпка. Коричневые перчатки, коричневый зонтик. Все было аккуратным, свежим, но явно недорогим. Он экономил на всем, на чем можно было сэкономить, не вызывая лишних разговоров. Только не на своем гардеробе, на поддержании обновления которого у лучшего гамбургского портного не жалел никаких средств. В его гардеробной, за дверью, которая, казалось, вела в другую комнату, находилась просторная ниша где аккуратно расправленные на гнутых деревянных плечиках длинными рядами висели визитки смокинги сюртуки фраки на все сезоны на все возможные случаи светского обихода а на спинках стульев кипами лежали тщательно по складке сложенные брюки комод с большим зеркалом заставленный различнейшими туалетными принадлежностями и баночками с препаратами для ухода за волосами был до отказа набит бельем. В этой комнате он проводил долгие часы не только по утрам, но перед каждым званым обедом, перед каждым заседанием в Сенате или официальным собранием. Словом, всегда перед тем, как куда-то отправиться, показаться на люди и даже просто перед обедом дома. Свежее белье на теле, Безупречная и строгая элегантность костюма, тщательно вымытое лицо, запах бриллиантина на усах и терпкий, с холодком, вкус зубного эликсира во рту давали ему по выходе из гардеробной удовлетворенное ощущение собранности. Про обаяние и богатый внутренний мир. кити чувствовала, что Анна была совершенно проста и ничего не скрывала но что в ней был другой, какой-то высший мир недоступных для нее интересов, сложных и поэтических. Прожитейскую мудрость. Когда очень грустно, хорошо поглядеть, как заходит солнце. С каждого надо спрашивать то, что он может дать. Себя судить куда труднее, чем других. Если ты сумеешь правильно судить себя, значит ты поистине мудр. Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь. ПРОВЛЮБЛЁНЫХ Женщина всегда благодарна тому, кто понимает логику ее своенравного сердца, противоречивый с виду ход мыслей, прихотливую стыдливость чувств, то робких, то смелых, удивительное сочетание кокетства и наивности. Она ничего не предусматривала, не строила никаких планов. она просто как это бессознательно делают женщины с теми мужчинами, которые нравятся им больше других, кокетничала с ним особенно мило. И во всей ее манере обращения с ним, во взглядах, в улыбках, был тот манящий аромат, что исходит от женщины, в которой пробуждается потребность быть любимой. Про супружеские отношения. С самого начала в их обращении друг с другом прежде всего бросалась в глаза учтивость необычная между супругами корректность, почтительность, вдобавок еще по какой-то уж совсем непонятной причине, вытекавшая не из взаимной отчужденности, а из весьма своеобычного, молчаливого, глубокого взаимного доверия, из постоянного внимания и заботы друг о друге. Про материнство. «Завтрак для мадмуазель!» Селина выглядела восхитительно, да и настроение, судя по всему, у нее было великолепным. В руках она держала огромный поднос, тесно заставленный всем, что особенно любит Матильда. Селина поставила поднос на постель и распахнула ставни. Лето ворвалось в комнату. Селина прилегла рядом с дочерью. Последний такой совместный завтрак в постели был перед отъездом на каникулы в Париже. Он вспомнил Самательде, потому что мама тогда, нахваливая ей Прованс, расписывала его таким, каким он предстал сегодня утром. А она дулась, не желая ничего, кроме океана. Про эстетику жизни. Замечательное выражение bel farniente означает «радость ничего не делания». Считается, что чем более изощренно и самозабвенно человек предается безделью, тем большего он добился в жизни. И для этого не надо быть богатым. У итальянцев есть еще одно чудное выражение — умение из ничего сделать конфетку. Это искусство приготовить пир из нехитрой снеди, созвать пару друзей — и устроить грандиозный праздник. На это способен не только богач, но любой, у кого есть талант быть счастливым.